Голова 35. пятая. с огромным трудом удавалось держать лицо в тот вечер. Он пожимал руки, слушал байки и последние сплетни, немного выпил пива. Его малообщительность списали на тяжелую подготовку к лабиринту, и то хорошо. Перед глазами же, словно красная тряпка на кориде, висела сцена с поцелуем. Разве он не этого хотел? Оставить девушку в покое, дать ей возможность строить отношения с кем-то другим. Ладно, хотел он и правда не этого. Но обстоятельства не оставляли ему выбора. А теперь уж тем более. Только ни из-за одной девчонки, демоны побери, он так не переживал. Ну что такое поцелуй? Маленькая приятная шалость. Чуть больше, чем пожатие руки, и намного меньше, чем все остальное. Он легко сходился с красотками и легко расходился. Видел, как они начинают строить глазки его друзьям. Кло так и подавно вышла замуж. Только все это его абсолютно не трогало. Сейчас же все было по-другому. Этот демонов поцелуй жег в груди ужасной раной. Мешал сосредотачиваться и думать. Итан снова перестал ходить в столовую, чтобы не видеть Милли с Брином вместе. Слишком тяжело. Слишком опасно. Руки и так стали покрываться инием непозволительно часто. Родовая сила буквально пробивала барьеры, снося многолетнюю закупорку. Еще изо рта всю дорогу подливал масло в огонь, рассказывая, как Милли в обществе Мельника улыбалась и все такое. — С чего ты взял, что мне это интересно? — рявкнул на Узмена итон в один из вечеров. — Но вы же волновались ее способности к исцелению, мой принц! — наивно похлопал змей глазками. Волновался. И сейчас волнуется. Но и сам платит за это слишком высокую цену. Разум все время шептал. «Не было выбора, не было. Предположим, вы бы полгода были счастливы, а дальше ты погубил бы девушке жизнь. Да и, может, не прошло бы и полгода, совершись привязка. И тогда бы пропали оба. Хотя Итану казалось, что он и так пропал». Днем он изнурял и себя, и Брина подготовкой к состязанию, и работать в команде у них объективно получалось все лучше, потому что оба чаще всего молчали. Мельник, видимо, понимая, что выиграл, Иттон, потому что просто не хотел ничего обсуждать. Слишком непривычной и нестерпимой была боль утраты. Как вообще возможно чувствовать утрату того, чего не имел? Лишь внутренний голос протестовал сразу и против разума, и против Зартака. Он кричал, «Ты видел этот поцелуй, и ты отлично знаешь, что она его не ждала и не хотела. Ты ее бросаешь, а не наоборот, не лги себе». Но Итан подавлял раз за разом этот вопль души. Важна была не истина и мотивы, а сама девушка, а ей куда лучше будет с Брином. В конце концов, посмотрев правде в глаза, он же неплохой парень. Ежедневная битва с самим собой. Это выматывало больше, чем тренировки, и мозг занимало тоже больше. В один из дней, идущего с тренировки Шикери, подловила Сабо. Она была без свита, а значит, собиралась пообщаться с глазу на глаз. И то хорошо, меньше будет театра. Хотя для нее вся жизнь театр. «Итан?» С придыханием промурлыкала она, вешаясь на его плечо. «Я так соскучилась! Ты мне совсем перестал уделять время!» «Собо, что-то путаешь!» — жестко проговорил парень, снимая ее руки с плеча. «Те несколько поцелуев на публику, которые между нами были, вряд ли можно назвать временем. Ты хотела числиться моей девушкой? Я по-прежнему согласен». В конце концов, в этом соглашении и меня все устраивает. «Но мы даже не сидим теперь вместе в столовой. Я устала придумывать для тебя отмазки», — капризна надула губки Прима. «Уже начинают перешептывание, что ты бросил меня ради этой лавочницы». «А что, меня кто-то видел с этой лавочницей?» «Нет, но мы быстро могли бы заткнуть всем сомневающимся рты». «Дай угадаю». «Мне всего лишь надо явиться на завтрак, обед или ужин, сесть за твой столик и изобразить недюжинную страсть», — хмыкнул Итан. «Да», — топнула ногой Сабо. «Несколько правдоподобных поцелуев выправят ситуацию. Не вижу в попытке поддержать репутацию ничего смешного. Я же не спрашиваю тебя, какую шушеру ты целуешь на самом деле и с кем спишь. Но раз ты считаешься моим парнем, будь добр играть эту роль достоверно». Итон тяжело выдохнул. Как же ему надоел весь этот балаган!» «Я не приду. И тем более не стану тебя целовать. И заметь, я тоже тебя не спрашиваю, с кем ты спишь. И знаешь почему?» «Да как ты смеешь!» — задохнулась от негодования Сабо. «Моя репутация кристальна, как стекло!» «Потому что мне все равно Сабо!» Пропуская мимо ушей последнюю фразу, произнес итон и попытался пойти дальше. «Погоди!» — снова кинулась Сабрина поперек дороги. Она, видимо, переосмыслила сказанное и решила изменить тактику. итон я перегла себя для тебя, любила. Все ждала, когда же ты устанешь от постоянной смены фавориток. Даже вот на это дурацкое соглашение пошла, лишь бы быть поближе к тебе. Не прогоняй!» и она буквально бросилась шикери на шею, стараясь поймать его губы. Иттон увернулся, перехватил руки девушки и отодвинул ее от себя на безопасное расстояние. «Сабо, решать тебе. Можешь продолжать рассказывать, что я твой парень и любые небылицы. Я не стану этого отрицать, но и подыгрывать больше не буду. Либо расскажи всем, что ты меня бросила, потому что я крайне паршиво целуюсь». «Меня устраивают оба варианта. А сейчас прощай». И Итан попытался оттолкнуть герцогскую дочку чуть в сторону, но она вцепилась в его руки, как бультерьер. «А если я всем расскажу, что бросила тебя, потому что ты импотент?» зашипела Прима. Итан от души расхохотался. «Расскажи. Посмотрим, кого больше ославишь, себя или меня». Парню наконец удалось отцепить пальцы Сабрины, и он, не оборачиваясь, пошел к корпусу. Прохождение лабиринта было назначено на завтра. Надо хотя бы попытаться выспаться и успокоить медитации разум. Да, за испытанием станут следить только профессора, но будет совсем не кстати, если его лед выскочит и как-то хаотично себя проявит. Это все из-за лавочницы, да? Крикнула собой ему в спину. «Рано или поздно она помирится со своим блондином и наставит тебе рога. Помяни мое слово, ей нужны только твои титулы и деньги!» Из всей тирады мозг Итана вычленил только одно. То, от чего сердце тут же пропустило удар и запело. «Брин и Милли, они не вместе. Кажется, сейчас чья-то бела-лазурная морда получит на орехи».